Когда случалась такая неприятность, мы все вместе ободряюще кивали ему. И кто-нибудь один успокоительно и негромко восклицал «Так, так, все в порядке» или «Не беда». Тут на губах Кречмара появлялась радостная и виноватая улыбка, с запинкой было покончено, и некоторое время речь его текла дальше, несколько даже слишком бегло. О чем он говорил, этот человек был способен битый час разбирать, почему в фортепианном опусе 111 Бетховена он не написал третьей часть. Вопрос, разумеется, вполне достойный рассмотрения. Но вы только представьте себе такой анонс, вывешенный на здание общественно полезной деятельности или помещенный в местном железнодорожном листке, и вы невольно усомнитесь, мог ли он возбудить любопытство наших уважаемых сограждан. Ни один из них знать не желал, почему в опусе 111 всего две части. Мы же, явившиеся на вышеупомянутый разбор, разумеется, обогатились ценнейшими сведениями, хотя никогда прежде не слышали сонаты, о которой шла речь. Зато теперь мы ее узнали, и узнали досконально, ибо Кречмар сыграл ее на дренном, дребезжащем пианино, на рояль общества не раскошелилась, и сыграл великолепно, прерывая игру, чтобы поведать нам внутреннее содержание сонаты и заодно убедительно и ярко рассказать о житейских обстоятельствах, в которых композитор писал ее и одновременно две другие. При этом лектор еще с язвительным остроумием распространялся о собственном объяснении маэстру, почему он решил отказаться от третьей части, корреспондирующей с первой. На вопрос своего Фамулуса Бетховен ответил, что за недосугом предпочел несколько растянуть вторую. За недосугом. И как спокойно он это объявил. Презрение к вопрошателю, заложенное в таком ответе, по-видимому, осталось незамеченным, но сам вопрос вполне его заслуживал. Тут оратор охарактеризовал душевное состояние Бетховена в 1820 году, когда его слух, пораженный неизлечимым недугом, был чуть ли не вовсе потерян. И уже выяснилось, что маэстро больше не в состоянии дирижировать своими произведениями. Он рассказал нам, как все настойчивее становились толки, будто прославленный композитор окончательно исписался, будто творческий его дар угас, и он, неспособный более создавать крупные произведения, занялся, подобно старику Гайдну, записью шотландских песен, Ведь вот уже сколько лет его имя не стоит под сколько-нибудь значительным музыкальным творением. Однако поздней осенью, вернувшись в Вену из Мёдлинга, где он провел лет, маэстро сел и, как говорится, одним махом, почти не отрывая глаз от нотной бумаги, написал эти три композиции для фортепиано о чем поспешил сообщить своему благодетелю, графу Брунсвику, тревожившемуся относительно его душевного состояния. Граф Брунсвик, брат Терезы Брунсвик, 1755-1861, ученицы Бетховена, которой он посвящал многие свои произведения. Далее Кречмар заговорил об этой сонате в доме Нори, о том, что очень нелегко понять ее как замкнутое в себе, одушевленная единым чувством творения, почему тогдашним критикам, а, впрочем, и друзьям Бетховена, было так трудно разгрызть сей эстетический орешек, Все эти друзья и почитатели, — продолжал он, — оказались просто не в силах перешагнуть вслед за боготворимым маэстро вершину, на которую он в пору своей зрелости возвел классическую симфонию, фортепианную сонату, струнный квартет. И потому в произведениях последнего периода с тяжелым сердцем усмотрели процесс распада, отчуждения, ухода от привычного, с чем они породнились, некую крайность, казавшуюся им усугублением и прежде свойственных Бетховену недостатков чрезмерной склонности к размышлениям и умствованию, избыточного детализирования и ученого музыкального экспериментаторства. Временами он де этим перегружал даже простейшую материю, например тему Ариетты, неимоверно долгой вариационной ее обработке, составляющей содержание второй части разбираемой сонаты. И так же, как вторая тема сонаты, проходящая через сотни судеб, сотни миров ритмических контрастов, перерастает моё себя, чтобы, наконец, скрыться в головокружительных высотах, я бы сказал, уже не здешних или абстрактных, Переросло себя и бетховенское искусство. Из обыденных сфер традиции, на глазах у людей, испуганно смотревших ему вслед, оно взмыло в пределы сугубо личного, в абсолютность я, изолированного омертвелым слухом от всего чувственного. Одинокий властелин страны духов, откуда веяло чуждыми ужасами даже над преданнейших ему современников, лишь редко, лишь на краткий миг умевших внимать страшным вестям издалека. «Все это верно, конечно», — говорил Кречмар, — «и все же лишь относительно, недостаточно верно. Ведь с идеей сугубо личного обычно связывают идею безграничной субъективности и воли к абсолютной гармонической выразительности» в противоположность полифонической объективности. Он хотел, чтобы мы вникли в это противопоставление гармоническая субъективность и полифоническая объективность. А такое противопоставление здесь, да и вообще применительно к поздним вещам Бетховена, совершенно несостоятельно. Право же, в средний период его творчества было куда более субъективным, чтобы не сказать «личным», чем под конец. В те годы он прилагал больше усилий к тому, чтобы личное начало поглотило все условное, формальное, риторическое, чем так богата музыка, стремился все это вплавить в свою субъективную динамику. К условностям поздний Бетховен – Хотя бы в пяти своих последних фортепианных сонатах при всей единственности, всей неслыханности их построений относятся более мягко и снисходительно. Отъединенное от «я» Нетронутые, непреображенные субъективным началом условность в них часто проступают в полной наготе, можно даже сказать, опустошенности, что производит более величественное и страшное впечатление, чем любое самоволие. В этих произведениях, добавил оратор, субъективное и условное вступают в новую взаимосвязь, взаимосвязь обусловленную смертью.